Глава 32 Прибыв на место, Зейн не стал тратить время и вдаваться в подробности, просто сунул вожаку карту и сказал «Открыты западные ворота. Идти короче всего здесь, здесь и здесь. Все, а теперь уводи людей». Как бы ни был потрясен вожак, смотревший на него, открыв рот, отреагировал он сразу. Бросил клич, и люди забегали, как муравьи, в считанные минуты готовиться к исходу. А Зейн выцепил и отвел в сторону Тигарда. Геста хотела идти с ними, но Зейн как-то странно на неё глянул и сказал. «Надо сказать твоему братцу пару слов наедине. Мы сейчас вернёмся». Послушалась, но Зейн видел её настороженный взгляд. И это упрямое выражение, и сведённые брови. «Ти!» – выкрикнул он. «Пошли давай, времени нет». А когда отошли на безопасное расстояние, сказал. «Ты сейчас возьмёшь Гесту за руку и не выпустишь, пока вы не окажетесь в безопасности. Понял? Головой за неё отвечаешь». Парень странно на него взглянул и недоверчиво спросил. «А ты?» «Мне надо активировать ловушку». «Что?» – пробормотал Тигард. «Нет». «Следи за лицом, она ничего не должна узнать». «Но ты же умрешь». «С моей смертью умрет Гилсарт. И не будет больше чудовища», – усмехнулся Зейн, а потом добавил, глядя на Гесту. «Все, время вышло. Она ничего не должна заподозрить. Идем к ней». Вернувшись, он быстро поцеловал ее, шикнул, чтобы не смотрела обукой. «Идите со всеми. Я сейчас приготовлю сюрприз папаше и догоню вас». «Все, бегом пошли, давайте». Ти подхватил за руку отчаянно упиравшуюся гесту и потащил за собой, крича. «Бежим скорее, Зейн подоспеет через минуту». «Все удалось», – подумал Зейн, глядя, как Тигард тащит за руку его уходящую жизнь. «Теперь главное – обезопасить их от чудовища». Зейн волновался, еще не зная, как запустит эту проклятую ловушку но запустить должен до этого особого зала он домчался в считанные секунды вошел в белесый свет и приблизился к стоявшему на постаменте каменному ларцу он даже не стал оборачиваться человеком зачем тут лежит смерть чудовища чудовище умрет дитя родится. ящер глубоко вдохнул прикрывая глаза разве мог он чудовище просить о чем то столько душ на его совести но иррациональная надежда горешая огоньком в груди пора а потом просто вырвал ларец зубами и искрошил его в пыль. В первый момент Геста сама не поняла, почему позволила тигарду тащить ее за собой. Но с каждым шагом в ней крепла уверенность, что она поступает неправильно. Сердце просто вопило об этом. Остановилась, резко дернула парня за руку. «Стой! Куда ты меня тащишь?» «Как куда?» – оторопел тот. «На выход! Бежим! Нельзя останавливаться!» а сам глазами по сторонам стреляет. Врет, врет. «Говори правду!» — рявкнула Геста, тряхнув его за руку. «Где Зейн? Что он задумал? Говори!» Тигард склонился, покачал головой. «Пошли!» Он велел. «Где Зейн?» «Пошел активировать ловушку», проговорил парень, вскидывая на нее глаза полные сожаления. «Что?» — обернулась Геста. Не зря же она чувствовала, что они ей врут. Вдруг резкий толчок сотряс лабиринт, словно волна прошлась по нему. И скрип, и вой, словно вокруг его стен стонала сама земля. У Гесты от страха сжалось сердце, помчалась назад, крича и размазывая слезы. «Зейн, не смей умирать! Зейн!» Тигард бежал с ней рядом. Она ничего не замечала, а неслась туда, куда Зейн водил ее однажды. В то страшное место, где хранилась его отсроченная смерть. Но странно, вроде бежать очень далеко, а добежала быстро. Он лежал там. Огромный бездыханный ящер укрытый словно коконом с полохами синеватых искр. Искры потихоньку гасли, а силуэт ящера смазывался, превращаясь в человека. Когда она добежала, на полу лежал Зейн. Мертвый? Нет! Геста не могла поверить, не хотела. Нет! Зейн! Позвала она, опускаясь рядом на колени. Он молчал, не слышал, и сердце не билось. И словно что-то лопнуло у нее в груди, взрываясь силой, хлынула на него светом. Не дать ему умереть! Не дать уйти. Или уйти вместе с ним. Ошарашному Дигарду показалось, что там взошло маленькое солнце. Но за слепящим золотым сиянием ему ничего не было видно, а ступить внутрь он не посмел. Остановился у входа, а на глаза наворачивались слезы. Умер чудовище. Ему было ужасно жаль. И его, и Гесту. Потом сияние стало спадать, теряя понемногу свою яркость. Наконец, когда он смог разглядеть, на полу сидела Геста, держа голову Зейна на коленях и всхлипывала. «Ти, иди сюда! Его вынести надо, он дышит!» «Живой?» — вскинулся Тигард. «Живой! Я же целитель! Вот и смогла!» — пробормотала Геста, наклоняясь и целуя Зейна в лоб, и улыбнулась. Лабиринт трещал по швам. Все гудело, словно шевелилось, но на то было плевать. Геста стащила с себя платье, Тигарт с себя и Зейна верхнюю одежду. Кое-как соорудили что-то вроде большой тряпичной сумки. И благо пол был мощен гладкими плитами, волоком потащили по полу его неподвижное тело. Он не шевелился, но дышал. И это главное. Наверное, когда жизненно необходимо, силы удесетеряются, потому что они сами не заметили, как нагнали толпу. А тут уж мужчины пришли на помощь, посмеиваясь над беспомощным чудовищем. Отпускали соленые шуточки так и дотащили до западных ворот. А потом выбрались из проклятой подземной могилы. Дальше был каменистый ход, выходивший к реке. «Фу», – протянул вожак, затыкая нос. «Узнаю запах нечистот родного города. Сколько лет прошло, а ничего не изменилось. Но сейчас это вонь значило только одно – они на свободе. И люди, охваченные радостью, бросились бежать еще быстрее. Кто-то из женщин сунул гесте свой сшитый из лоскутков балахон в подарок на прощание». Ну да, она-то только сейчас заметила, что осталась почти голая, да и Тигард тоже, и Зейн. Только обернулись к нему, вроде уже можно распутать, чтобы дальше уже вынести на плечах. И тут его стало корежить. Так неожиданно Геста испугалась и вскрикнула. А он вдруг очнулся, потрясенно на них уставившись. Наверченная на него одежда стала расползаться, пошла клочьями, потому что Зейн обращался прямо на глазах. И у него были крылья. Никто не видел странствующего жреца, стоявшего поодаль. Он смотрел, и по губам Оракула змеилась странная улыбка. Но вот и третье его предсказание исполнилось. Девушка снимет проклятие и подарит властелина небо. Дитя родится, а чудовище умрет. Когда под землей взойдет солнце, крылья дракон обретет. Баланс восстановлен. Здесь ему больше делать нечего. Однако остались дела в других местах этого гигантского дворца и за его пределами и, как всегда, надо было торопиться. А наверху во дворце дико и страшно умирал властитель Гилсарт. Его жизнь, связанная с жизнью порожденного им чудовища, вырывалась из тела вместе с потоками магии. Магия закручивалась темными смерчами, наполняя огромный дворец ревом и странными стонами. Словно это отнятые им души, жертв, которые он впитывал в себя на протяжении стольких лет, вырывались сейчас на свободу. От этих звуков всем, кто находился внутри казалось, что весь дворец ходит ходуном, грозя развалиться и погрести их под своими развалинами. жутко, опасно, и никто не посмел приблизиться к властителю, подать ему руку помощи. даже когда он уже испустил дух, не сразу нашлись храплицы, чтобы приблизиться и закрыть его остекленевшие глаза. К несчастью царевич солгар не успел уехать. Его по приказу распорядителя задержали вместе со слугой, когда те в страшной спешке хотели покинуть дворец и гостю из Белора пришлось выслушивать обвинения Что и говорить, ситуация выглядела абсурдно до крайности. Царевич Салгар спускался с властителем в лабиринт без свидетелей. Что они там делали и как вернулись, тоже никто сказать не мог. И сразу после этого все и началось. В страшных порчах умер властитель, а подземный лабиринт местами расселся. Из него с полохами врывались и гасли потоки магии. Когда толчки, сотрясавшие дворец, стихли, Распорядитель, оставшийся теперь главным действующим лицом в этом сумасшедшем доме, отправил сотню лучших воинов в лабиринт. Но магия больше не питала это место. Лабиринт в одночасье превратился в пустой темный подвал, в который лишь в некоторых местах сквозь трещины проникал дневной свет. Не стало ни властителя, перед которым трепетали все цари, ни чудовище. Великое царство, наводившее ужас на окрестные страны, в один миг осиротело. Естественно, что в первую очередь кинулись искать виновного, и Салгар на эту роль подходил лучше всего. Нервный распорядитель в десятый раз задавал солгару один и тот же вопрос. «Что вы сделали с властителем, когда спускались вместе с ним в лабиринт?» У несчастного царедворца от нервов уже глаз дергался. Лесард, прикинувшийся слугой, молчал, скромно опустив голову, а царевичу прямо повторял. «Я всего лишь осуществлял свое родственное право, желал удостовериться, что с царевной Гестой все в порядке». «Кто может это подтвердить? То, что вы не причинили властителю вреда? Сам властитель Гилсарт, его сын, господин Зейн и царевна Геста. Три свидетеля. Но вот беда. Властитель был мертв, а господина Зейна и царевну Гесту нигде не могли найти. А хаос тем временем все разрастался. Потратив на них драгоценные минуты, распорядитель в конце концов плюнул и велел запереть царевича и его слугу в покоях. Выставил охрану и ушел заниматься ликвидацией последствий катастрофы. Но предварительно отдал войскам приказ немедленно разыскать и взять под арест сбежавшее чудовище и царевну Гесту. Теперь под подозрением были все. Когда дверь закрылась, царевич выждал некоторое приличествующее время и спросил у Лесарта. «Объяснить ничего не хотите?» Тот сделал знак молчать, поднимая кверху указательный палец. Потом жестом создал невидимую плоскость и толкнул ее к стене, образуя защитный контур. «Теперь нас не потревожат», – проговорил он, и, как ни в чем не бывало, осведомился. «Так что вы сказали, царевич?» «Я сказал, ничего объяснить не хотите?» – повысил голос Салгар, обводя взглядом помещение. «А вы об этом? Поверьте, на дорогах сейчас небезопасно. Вооруженные всадники мечутся туда-сюда, зашибут еще ненароком. Переждем, а к вечеру выберемся». Возмущение сдулось, и гнев царевича как-то сам собой угас, но досада осталась. «Что ж, раз вы контролируете ситуацию, подождем», – чопорно проговорил он. «И все же вы могли поставить меня в известность о своих планах, а так моя роль во всем этом не завидна». «Но вы ее отлично сыграли», – одобрительно произнес Лесард. «Поверьте, я сам не справился бы лучше». «Ну что вы», – засмущался царевич. Э, «Спасибо». И тут же вскинул голову. «Кстати, а почему бы вам не объявить во всеуслышание, кто вы есть на самом деле, и не принять царство?» Лесард воззрился на него, вскинув брови. «Я что, похож на человека, готового взвалить на себя эту чертову тучу проблем? Царство моего брата начнет трещать по швам уже сегодня, а завтра ему предъявят счет все те, кто вчера еще безропотно платил дань». «Пожалуй, вы правы», – не мог не согласиться царевич. «Но почему же тогда мы не уехали тайно? Уверен, у вас была такая возможность». «Потому что на Белор не должно пасть ни тени подозрений. Иначе сами понимаете». Умирающий лев опасен. Разорить ваш дом у них еще хватит сил. Разговор как-то сам собой иссяк. Ждать так ждать. Но солгар в очередной раз поразился прозорливости этого человека. А когда Лесард сказал, прислушиваясь к чему-то извне, что их сейчас выпустят, так и вовсе поверил в сверхъестественное. Как бы то ни было, дверь отворилась. Вошел серьезный какой-то растерянный распорядитель и сказал. Царевич солгар приношу вам свои извинения. Нас посетил странствующий жрец. Он объявил, что пророчество данные салимским оракулом властителю Гилсарту, исполнены и предрек мне принять царство до тех пор, пока не объявится истинный наследник. «Или если?» Я не совсем понял. Он вздохнул и мучительно наморщился. «И если вам угодно остаться?» прочистил горло царевич, – «я бы предпочел отбыть сейчас же. Сами понимаете, дома ждут дела». Не прошло и часа, а солгар с наставником Лесартом уже покидали пределы дворца. Лесард перед уходом заскочил на дворцовую кухню. Правда, солгар так и не узнал, с какой целью, но вернулся тот с двумя баулами, наполненными чем-то пахнущим, одуряюще вкусно. Теперь наставник Лесард ехал рядом и с невозмутимым видом оглядывал окрестности. А солгар от всей этой нервотрепки изрядно проголодался. У него от волнующих запахов начала слегка кружиться голова. И тут наставник вдруг повернулся к нему и заговорщически подмигнул. «Ну что, проверим, как обстоят дела у царевны Гесты?»